А в кармане, в нагрудном кармашке кителя, я прятал маленькую фотографию Розы Люксембург. Для меня это была святыня. С ней я никогда не расставался. Не мудрено, что со временем фотография совсем поистрепалась. Ну, а после я не участвовал в солдатских советах. Нет, не участвовал. В четырнадцатом, по моим понятиям, немецкая история кончилась. Конечно же, господа социал-демократы убили Розу Люксембург. Выдали ее убийцам. Даже нашего Вальтерхена и то успели забрить. Может быть, он избрал самый разумный путь. Путь охотника за золотыми коронками и за долларами. Его мамаша Адельгейт была когда-то очень мила. В молодости ее считали красоткой. Но она быстро отцвела, нос обострился, приобрел красноватый оттенок. У рта залегли горькие слезливые складки. Терпеть не могу эти складки, они были у моей бабушки и у мамы. Красивые черты наших деревенских портило кислое, хмурые выражение лица. Проклятые попы вертели этими женщинами, как хотели. Ни свет, ни те тащились на раннюю мессу, после обеда перебирали четки, по вечерам опять перебирали четки. Впрочем, и нам с Пельцером частенько приходилось захаживать в церковь или в часовню при кладбище. Дело в том, что мы давали на прокат катки с пальмами и прочий цветочный реквизит, давали на прокат попам, а также различным феррейнам и предприятиям, устраивавшим праздники. Церковные связи Адельгейт были нам очень кстати. Я бы с удовольствием плюнул в алтарь, не делал этого только из-за Адельгейт. Ну а потом Гейнс запил. Понятно, что Хен старался поменьше бывать дома — Выкапывал мертвых штатников, да и все. Вскоре он на полгода ушел во Фрейкор, по-моему, в Селезию. После Фрейкора еще некоторое время жил дома. Фрейкор — милитаристская организация, созданная реакцией после ноябрьской революции 1918 года для подавления демократического движения. Занялся боксом, но бокс не мог его прокормить. Он стал альфонсом. Сперва его подопечными были самые дешевые проститутки, которые получали за все про все чашку кофе ценой в двадцать пфенингов. Потом он перекинулся на дорогих шлюх. Это правда, что он якшался с коммунистами, но только совсем недолго. И до поры до времени он относился спокойно к тому, что недвижимое имущество не дает ему особых барышей. Садоводством Вальтерхен никогда всерьез не занимался. Чего не было, того не было ведь у садовника грязь въедается во все поры, руки не в жизни отмоешь. А наш приятель был всегда пижоном, к тому же он очень заботился о своем здоровье. Каждое утро пробежка, после этого душ горячий и холодный. Домашние завтраки его не устраивали. На первое силос вместо сладкого дешевое повидло. Сразу после душа Вальтерхен уматывал свое кафе со шлюхами. Заказывал яйца и чашечку натурального кофе с коньяком. Счет оплачивали поклонники девиц. Ну и, конечно, Вальтерхен один из первых завел себе машину. Правда, вначале это был всего лишь Ганомак. Краткое изложение беседы под кустом Жасмина. Он был хороший сын, в самом деле хороший. Мне кажется, он по-настоящему любил своих стариков. Матери он в жизни не сказал грубого слова не позволял себе даже посмеяться над ней. А между тем в Адельгейт с годами накапливалось все больше горечи. Ее съело не горе, а горечь. Да, она стала ужасной ханжой. А жаль, в молодости эта женщина была красивой и цветущей. В 1904, когда я поступил к Пельцеру, Адельгейт была просто хохотушкой. А какая она была чистюля! Иногда Вальтер Хен заходил с нами в церковь, притаскивал катку с пальмой. Вы бы только посмотрели, как он приседал перед алтарем, как опускал руку в чашу со святой водой. Этот парень умел всем угодить. Ну, а в 32 втором он записался в СА. В начале 33-го участвовал в облавах на известных политиков, но не задерживал их, а за деньги отпускал на все четыре стороны. Отпускал за драгоценности и за наличные. Наверное, это оказалось прибыльным занятием, У Вальтерхена сразу появилась новая машина, новые шмотки. Ну и, разумеется, в ту пору можно было по дешевке купить землю, принадлежавшую евреям, приобрести еврейскую ловчонку, площадку. После Вальтерхен признавал, что вел себя в тот год грубовато. А потом все вдруг переменилось. Наш приятель стал таким барином, чистоплюем, чуть ли не с маникюром.